Глава вторая. Салтыков быстрым шагом поднялся по узкой лестнице в верхней клете приказной избы. Из закрытого потайной дверью от постороннего взгляда пресенья он прошёл в переднюю, соединённую арочным проходом с большой горницей, служившей одновременно кабинетом и приёмной. В комнате за широким столом, покрытым изрядно полинявшим от времени красным сукном, заляпанным чернилами, сидел маленький чернявый человек с острой козлиной бородкой. одетый в простую однорядку песочного цвета. Звали человека Вьялица Потемкин. Был он известным и уважаемый в Москве иконописцем. От него, как от любого богомаза, всегда соблазнительно пахло оливкасом и масляным лаком. Впрочем, основным промыслом Потемкина являлась отнюдь не иконопись. Служил он подьячем двух приказов – аптекарского и иконного. На службе был неприметен и решительно незаменим. О таких людях говорили, что на них земля держится. Увидев вошедшего в комнату начальника, Вьялица отложил в сторону документ, над которым трудился с самого утра, и, засунув гусиное перо себе за ухо, по-деловому, без лишней казенности в голосе, произнес «Ну, Михаил Михайлович, заждался тебя, право слово». «Дела были». Нехотя буркнул под нос Алтыков, но все же поинтересовался у Подьячева. А в чем дело? Почему спешка?» «Отписку пишу для государя», – показывая рукой на отложенный в сторону лист бумаги, произнёс Потёмкин. «Читать будешь?» Михаил утомлённо посмотрел на Подьячева и досадливо поморщился. «Это важно». «Да как сказать?» – пожал плечами степенный и рассудительный Потёмкин. «Не особенно». «Тогда рассказывай, и покороче». кивнул головой Салтыков и присел на лавку у входной двери, приготовился слушать. Вьялица дипломатично улыбнулся, покряхтел, прочищая горло, и произнес тихим, размеренным голосом, словно требник читал. «Пишу, значит, великому государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу, всеярусь и самодержцу, Владимирской, Московской, Новгородской...» «Нет, нет!» — сполошился Салтыков, ерзая на лавке. «Э, пропусти. Давай сразу по существу». Сбитый с толку Потемкин некоторое время молчал, разыскивая утерянную мысль. После чего продолжил все тем же тихим голосом. С подвинья вести о моровом поветрии прища горющего. Воевода Архангельский, князь Приимков и Ростовский сообщил, что источник заражения – это павшие за зиму лошади, с которых ямщики и крестьяне сдирали кожу. Причин же к излишнему беспокойству за пределами Двинской земли он не видит. Меры приняты самые жесткие. Устроены засечные линии вокруг очагов заразы, засеки поставлены не только по всем шляхам, но и по малым стежкам, а на воде, у переездов, на волоках и у паромов. Охрана из городовых стрельцов. По 25 человек на версту. А где стрельцов не хватило, набрал из местных поморов. Обещает, что мышь не проскочит. Салтыков громко, со вкусом зевнул и торопливо перекрастил рот. Опасаясь, что начальник не захочет слушать остальное, Потемкин поспешил продолжить. Из Пелыма вернулись врач Иопполиданус, аптекарь Гатсений и толмач Елисей Павлов, посланные государем провести обыск причин смерти воеводы – князя Никита Андреевича Волконского. По их заверению, смерть воеводы произошла по естественным причинам – из-за застарелой сухой усови, о чем ими составлена подробная врачебная сказка – Также к бумагам приложено письмо принца Морица оранского с ходатайством перед государем нашим об увольнении доктора Полидануса от службы. «То дела, посольские!» Нетерпеливо отмахнулся Салтыков, перебив Подьячева. «Пусть Ванька грамотен, в посольском приказе с этим разбирается. Тут наше дело, сторона. и что еще?» Потемкин иско собросил на начальника осуждающий взгляд. Есть еще опись лекарей и подлекарей, направленных по стрелецким и солдатским полкам. Для военной службы с утверждением их звания русских лекарей. А кроме того, сообщение о подбытии за рубежи державы нашей для обучения медицинским наукам двух сынов стрелецких, Ивашки Петрова и Степки Хромца, до отрока Валентина, сына старшего государева доктора, Валентина Бильса. Ивашка со Степкой направлены в Болонский университет. а Валентин – в с годовым содержанием в сто рублей. «Сколько?» – выбучил глаза Салтыков, поражённые этой неожиданной новостью. «Сто рублей? Да стрелецкий голова за все заслуги не больше шестидесяти получает. А это шпрота голландская, которая по малолетству ещё в штаны ссыться. Сотню!» «Воля государя!» – пожал плечами Потёмкин, не моргнув глазом. «Только думаю я, что пострел этот через пару лет еще прибавку попросит да, <соскоррочные> да". задумался Салтыков, с авиными глазами уставившись на Подьячева. «И что же, нашим охламонам тоже по 100 рублей положили или как?» «Шутишь, Михайло Михайлович», <соскоррочный> ухмыльнулся Потемкин. бога для барина телятина жарена а для мужика хлеба краюха да вуха. 25 на двоих отписали». «Идти с оглядкой, не слишком ли жирно получилось?» Салтыков рассмеялся, качая головой. «Не нашему, значит, носу рябину клевать. Ладно, дело привычное. Отправляй отписку, Потемкин». Салтыков поднялся с лавки, собираясь уйти, но, увидев сомнение в глазах подьячего задержался. «Ну что еще?» Потемкин помялся, подбирая нужные слова. Видя его сомнения, Салтыков сел обратно, нетерпеливо постукивая тростью по мыску сапога. «Да я как раз об университетах этих», – произнес степенный подьячий по привычке неспешно растягивая слова. «Много ли пользы принесла нам отправка юноши в Европу для обучения наукам медицинским? И дорого, и хлопотно, а пополнение собственных врачей в державе нашей». Как не было, так и нет. «Что предлагаешь?» Вопросительно кивнул головой удивленный Салтыков. «А предлагаю я при аптекарском приказе организовать лекарскую школу и брать в обучение стрелецких детей и иных всяких чинов, не из служилых людей, кои к воинской службе не приспособлены, обучать в школе четыре года лекарскому, аптекарскому, костоправному и алхимическому делу». Учить же обязать врачей иностранцев и наших опытных лекарей. С четвертого года учеников распределять между лекарями для изучения хирургии и сонами наставниками посылать их войска, которые в ту пору военные действия вести будут. Делать это необходимо для приобретения учениками опыта и уверенности в мастерстве своем. Тем самым, считаю, пользы державе нашей куда больше будет, нежели сейчас есть. Потемкин замолчал, вопросительно посмотрев на своего начальника. Тот задумчиво почесал нос. Мает на как как-то. Хлопот много. Но вообще я не против. Мысль толковая. Попробуй, может, и получится. Пиши челобитную царю. Считаемое согласие на то у тебя есть». Ободренный словами Салтыкова, Потемкин решил выложить перед начальником еще одну из своих толковых мыслей. «Я еще о чем думаю, Михаил Михайлович? Надо бы нам людишками новыми в приказе прирасти!» «Зачем?» Салтыков посмотрел на своего подячева с откровенным недоумением. «Мало нас, а дел много. На все рук не хватает, сам посуди. Числится за приказом два доктора, пять лекарей, один аптекарь, один целитель по глазным болезням, да пара толмачей. Вот и весь расклад». «И ты считаешь, этого мало?» Развел руками Салтыков. «По мне и два врача-абуза. Что за служба? Придут в приказ ко второй страже, спросят о здоровье государя и свободны до следующего утра дармоеды. Добросовестно они только сжалований получают. Балсарь 50 рублей в год имеет, доктор Валентин – 200 И это не считая кормовых. Десяток таких балсарей – «И казна пустит!» «Все так!» Охотно согласился Потемкин, ожидавший от своего начальника подобную отповедь. «Только вот, слышал я, посылает госудай боярина Шереметьева произвести обыск здоровья бывшей невесты своей, Марии Хлоповой, и посылает с ним доктора Бильса и хирурга Иоганна Бальцера. Других врачей в приказе нет, а ежели понадобится, где их брать? Опять у немчуры просить?» Потемкин замолчал, почесал затылок и добавил задумчиво. «А скажи, Михаила Михайлович, почему царь послал к Хлопова боярина Шереметьева? Кажется, было бы разумно поручить это дело тебе». Михаил неожиданно помрачнел и насупился. Видимо, Потемкин, сам того не желая, наступил начальнику на больное место. «Государь не обязан извещать о причинах». Буркнуло он сердито и, поднявшись с лавки, направился к выходу. «Пиши, Потемкин, челобитную, и я пошел обедать. К первой ночной струже вернусь». Потемкин встрепенулся и хлопнул себя ладонью по лбу. «Михайло Михайлович, чуть не забыл! Черница из Вознесенского монастыря приходила с посланием. Матушка твоя, старица Евникия, к себе обедать звала». Салтыков поморщился, словно кислицу надкусил. «В общем так, Потёмкин, ты меня здесь не видел, ничьих слов не передавал. Понял?» «Понял», — ответил рассудительный подьячий, видимо, нисколько не удивившийся такому ответу. «И вот ещё», — уже в дверях добавил Салтыков, «Я у тебя, чухонца Горбатова, лекаря Приториуса забираю». «Надолго?» «Не знаю, как получится. Оформи ему подорожную». врачебной аттестации, и пусть ждёт меня!» Салтыков вышел на улицу. Порыв холодного ветра задрал полы его бархатного охабня и едва не сбросил в большой сугроб у крыльца щёгольскую мурмолку из роскошного алтобаса с оболиным отворотом. Михаил поправил шапку, плотнее запахнул на себя края охабня и осмотрелся. «Шёл конец апреля!» А весна пока едва обозначила своё присутствие в городе серой глазурью проседавших сугробов и талыми ручьями, струящимися вдоль деревянных мостовых. Солнце припекало по-весеннему, а до костей, пробиравших ветер, был вполне себе зимним. Кажется, уже сама природа устала от затянувшегося ненастья. А ведь где это сейчас тепло?» сокрушённо произнёс Алтыков. «Людишки в одних дудяшниках». «Без порток бегают!» Он резво спустился с высокого крыльца аптекарского приказа, пересек Ивановскую площадь и, пройдя по переулку между Патриаршим двором и Чудовым монастырем, направился к собакиной башне, возле которой имел свои каменные палаты. «Мишка! Стервец! Ты куда это направился?» Неожиданно прозвучал за его спиной властный голос, заставивший замереть на месте.